Того и гляди, болгары примут Христову веру от Рима, тогда ему не удержать свое положение духовного главы. Папские священники обоснуются у него под самым носом, непрестанно расстравляя души его приближенных, всего Христово стада. Этого не должно случиться, если он хочет, чтобы наследники престола Восточной Церкви поминали его добром. По всему видно, что папа — вдохновитель войны, которая недавно началась между Карламаном, Ростиславом, сербами и хорватами с одной стороны, немцами и болгарами с другой. Стало быть, надо смотреть в оба, так как папа уже вмешивается в болгарские дела. О путешествии Константина, Мефодия и их учеников все еще нет известий. Дороги стали опасными. По большой реке и птица не пролетит без разрешения болгар, тем более не пройдет вражеское судно. Мешали также и папские люди. Гонец мог бы пробраться через Сербию и Хорватию, но и этот путь ненадежен. Между ними и Византией стоят болгары. Единственная возможность — идти через Венецию. Византийцы должны напасть на Болгарию сейчас, когда она воюет с тремя странами. В другой раз они не победят ее. Пора сдержать слово и помочь Великой Моравии в битве с Людовиком Немецким и болгарами. Фотий так вжился в ситуацию и разволновался, что ударил ладонью по полежавшему на столе свитку пергамента, встал и начал лихорадочно одеваться. Ему казалось, если византийские войска не вступят в дело, рухнут все его планы. И там, в Великой Моравии, и тут, в соседней болгарской стране. Прежде чем спуститься по скрипучей лестнице Патриаршего дворца, Фотий троекратно перекрестился. Сказывался новый навык. Внизу, где была официальная приемная с канцелярией, патриарха ожидал гонец от Солунского архиепископа. Он сообщил, что миссия благополучно отправилась в Моравию, задержавшись в Солуне на две недели из-за обжорства учеников, которое привело к расстройству пищеварения. Фотий долго всматривался в послание, пока до него дошел смысл сказанного. «Значит, все-таки поехали. Это было важно». Если отсчитать две недели со дня отправки из Константинополя и прибавить к ним дни, необходимые на поездку отсюда до Солуни, можно предположить, что они уже в Моравии. Передая досточтимому архиепископу Солуни мою похвалу за ревностную службу Богу и святым апостолам, — сказал Фотий и как-то очень поспешно сунул гонцу руку для поцелуя. Гонец склонился, и патриарх ощутил на руке щекочущее прикосновение его волос и губ. Во дворе ждала карета. Удобно усевшись, Фотий осмотрел собравшихся слуг, перекрестил подошедших мирян и вдруг постиг силу собственного «я». Людей не интересовали решения далекого неизвестного папы. В Константинополе есть один патриарх, и имя его — Фотий. Кучер со свистом взмахнул кнутом, и протяжное «Гони!» покатилась по улице. Большая часть войска с обеих сторон Дуная направлялась к Белградской крепости. Борис ехал верхом, вооруженный мечом и перекинутым через плечо луком, инкрустированным слоновой костью и укрепленным снизу пластиной из какого-то гибкого и прочного металла. Никто из приближенных хана не мог тягаться с ним в дальнобойной стрельбе из лука, но в цель он попадал редко, то ли рука подводила, то ли глаз, поэтому на охоту, он не выходил без двух верных соколов, которые смирно сидели на его плечах, так как их глаза были прикрыты кожаными колпачками, надетыми на голову. Золотые цепочки опутинки, пристегнутые к их когтистым лапам, свободно висели на кисти его руки. Прежде чем спустить соколов, он отстегивал цепочки и снимал колпачки. Соколы и теперь покачивались на плечах хана, вцепившись в позолоченную кольчугу и порой издавая хриплый клекот. Эти звуки не привлекали внимания Бориса. Его обуревали тревожные думы. Тяготило разделение войск. Не надо было соглашаться. Если сейчас начать перегруппировку войск, дело может осложниться еще больше. А Негавон и брат Ирдиш давно ушли к границе с Великой Моравией и, наверное, воюют теперь на стороне Людовика Немецкого. Борис позволил им решать на месте все вопросы, веря в их умение и способности. Однако он укорял себя за то, что велел сыну Рассате командовать войском, идущим на сербов. Четырнадцать лет и много и мало. Мечом Рассате владел, но ведь он все равно еще мальчишка, и его указания и команды могут быть только мальчишескими. Хан не пошел бы на это, если бы не настойчивое упрашивание великих баилов под ответственность которых он разрешил сыну идти в поход. Чтобы сдерживать его безрассудство, он приказал отправиться вместе с ним двенадцати боилам старого и нового анголов. Он допустил ошибку, не послав также тестя и сандоки. Им была поручена оборона столицы от возможного византийского налета, хотя нападение вроде бы не предвиделось. Все, кто были годны для боя, ушли на далекие фронты. В распоряжении Иртхитуина и сандоки остались престарелые воины да мальчуганы. управлять которыми было нелегко. Одни берегли силы для сражения и не торопились, другие носились, как угорелые, расстраивая ряды. Это было странное войско, почти бессильное. Если ему придется вступить в бой с прекрасно обученными когортами Византии, худо будет. Чем ближе к Белграду подъезжал князь, тем многочисленнее остановилась его свита. По дороге присоединились Баилы и Багаины, мелкие владетели внутренних крепостей и хозяева небольших даренных деревень. Где-то под нишем его ждал докс во главе внушительного войска. Умение брата видеть светлую сторону вещей на какое-то время рассеяло мрачные мысли князя. В разговоре, проходившем в походной палатке Бориса, участвовал также Домета. Он сообщил, что войско Росаты все еще тащится нижней дорогой. это тащится насторожило князя. Ясно, что у сына не все в порядке. Видимо, он ушел вперед, оставив друнги и обоз. Всю ночь Бориса одолевали сомнения, не догнать ли его и не взять ли на себя командование. Но к утру он решил ничего не менять. Не стоило нарушать свои же приказы. Бариторкан Белградской крепости встретил князя на полпути. Триста рогов возвестили его прибытие. Их гортанный звук долго звенел в ушах, мешая сосредоточиться. Бариторкан доложил о движении войск. Неделю назад проезжали Ирдиш и Анегавон. Над Пештом они должны были перейти Дунай и ударить Ростиславу в тыл. Первые гонцы уже привезли радостные вести. Людовик разбил войско Карламана. Это немножко успокоило Бориса, и тогда он позволил себе посмотреть на окружающий мир взглядом созерцателя. Природа спешила насладиться вновь пришедшей молодостью. Все зеленело. Зеленело и цвело. Мир приглашал жить и жить. Довольные своим существованием, птицы состязались в песнях. Князь представил себе лесистый край бригалы, прозрачные ручейки, стремительно несущиеся по склонам, и поляны с безымянными цветами, устилающими земли юга. Куда он идет? На кого? Праздный вопрос. Все решено, все сказано. Возврата нет, ему предстояло пойти во главе остальных частей на Срем и, продвигаясь между Савой и Дунаем, неожиданно напасть на хорватов. По пути, может, поджидают объединенные силы врагов, ведь сербы и хорваты — соседи Карламана. Хватит ли сил и умения одолеть их? Этот вопрос висел, как хищный паук на потолке заброшенного дома. Хан не расспрашивал себя об этом, еще со времени своего первого необдуманного сражения с Людовиком немецким. Тогда Борис был уверен, что победит, и теперь, совсем неуверенный в своих силах, должен был победить, в противном случае, как появится он перед великими баилами Тогда поражение отнесли за счет погибшего кафхана, командовавшего войском. Но теперь хан сам возглавляет отобранные им войска. Потерпит поражение, нет возврата домой. какими глазами посмотрит он на людей и как будет отдавать им распоряжение. Утренний ветер дул по течению большой реки, обжигал резким холодом и заставлял воинов зябко кутаться. Весна здесь, казалось, сильно запоздала. Правда, вербы светло зеленели по берегам, вязы надели новые одеяния, буйно тянулись вверх травы, но от ледяной речной воды и от горных ущелий все еще несло холодом далеких снегов. Пешим было лучше, они согревались на ходу, перебрасываясь колкими шуточками, тогда как всадники, втиснутые в стремена, то и дело дули в замерзшие ладони, стараясь при этом не уронить копья. Дорога была слякотная, и войско передвигалось с трудом. Тележные колеса натужно скрипели. Этот предательский звук разносился далеко, и князь велел остановиться и смазать оси дегтем. И не только из-за скрипа. Деревянные оси могут загореться от непрерывного трения. Сейчас телеги особенно необходимы. Они укрепляли границы оборонительных лагерей, на них везли запасы стрел, хлеба и бастурмы для пеших и меченосцев. Грузов везли так много, что вазы были похожи на большие облака. Сверху, чтобы оберегать продукты от дождей, лежали, словно панцири огромных черепах, щиты. Всадники, не вполне надеясь на запасы в телегах, хранили ленты бастурмы под седлами, отчего она стала подобной кожаным ремням.